434 Октябрь 5 О матери огней йоги День памятный отметим особо Конечно о матери огненной йоги придётся много сказать и многое осветить совершенно иной необычной точки зрения Думают, что дебт сокровенного знания наделён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 И не писно пение словословие, но тяжкий крестный путь был уделом и ён на земле. Люди в невежестве думают, что открытые центры дают величайшие возможности и радость. Но думающие так забывают, что зажжённые чакры, открытые воздействию тончайших энергий, также открыты для ядовитых эманаций тверди земной.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 И многие к ней приходили, и все приходящие получали огненные дары духа, зажигавшие точи же в сердцах их радость, надежду и устремление. Трудно передать словами эти огненные ощущения подъёма и взлёта духа, которые всегда сопровождали моменты общения с матерью огненной йоги. Выражалось лино письмом или посылкой огненной мысли далёкий Но общении с нею всегда радость несло. Была она духом непоколебимой, преданной ярой владыки, и эти же чувства явно сообщал она к ней приходящим за светом. Открытые центры, принося способность погашения окружающего несовершенства и тьму поражая, носительниц давали мало счастья земного. Ибо быть под натиском тьмы тяжко, невыносимо тяжко у тончённому сердцу. Жизнь этого великого духа была постоянным распятием духа её на кресте матери. Предоставить себя на испытание пространственному огню, будучи в теле земном, в обычных условиях жизни есть подвиг величия несказуемого, всю тяжесть боли и страданий, которого люди даже И представить себе не в состоянии, как бы постоянно открытая рана сердца, подвергающаяся грубым касаниям жестоких и грубых устоев земли, как бы постоянное соприкосновение тканей открытых с ядовитыми и отравляющими эманациями земных сфер. Диадепт И человек обычный подвергаются одним и тем же атмосферным условиям. Удары одинаковой силы наносятся и грубому животному, человеку и утончённейшему организму тары. Каковы же страдания эти, если открытые центры остро и ясно воспринимают в себя все уявления жизни? Думают, что щит владыки охраняет от летворного дыхания жизни. И от яда пространства забываешь, что огненное сердце вбирает в себя и испивает до дна чашу яда земного. Ношу миры его велика, и великие духи несут её явно. Земная жизнь матери огня и йоги была долгой цепью почти непрерываемых и тяжких физических страданий и боли. Ибо ассимиляции посылаемых владыкой лучей требовало приспособление всего организма, приспособление длительного, острого и болезненного. В тисках не дросли. Последший уходящий раз и дух её тяжко страдал. Но стойко Победная твёрдо шла на чью жизнь, не жалуясь, не сетуя, не обременяя никого, но всем неся радость и бодрость. И Яра поддерживая каждую искорку света в сердцах к ней обращающихся людей. Работуло много и Яра, не покладая рук, насколько позволяли силы. Каждое слово учения было воспринято ею отдавшего его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 завершающим свою эволюцию на этой планете. Ведь над ней, выше её поступенем иерархической лестницы, стоял лишь сам Владыка. Эту теснейшую близость к учителю света надо понять. Много их самозванных и невестским утверждённых духовных авторитетов, Новы сот достигнутых матерью огней йоги до сих пор на земле ещё никто из людей не достигал. И если в прошедших веках были великие духи выше её по ступеням восхождения, то ведь это были владыки все те же все 7 же пришедших с далёкой планеты, но в обличьях разных и в разных одеждах. Она же всегда была близкой Иокылыних, свет миру несущих, почтим же своим углублённым пониманием память великой души, память матери огненной йоги, свет нового учения жизни единого в веках и старого как мир нам людям на землю принёсший. Невозможно полностью осветить её жизнь и всю глубину сокровенной работы космической в оболочках других в ней расчленённых и потому давших ей доступ в свободные миры астральный тонкий и огненный но и об этом оставлены ею записи огненные которые бережно будут сохранены до срока когда им придёт время стать достоянием ищущих света